Когда прошло месяца три-четы после того как он пропал из москвы и не приходило никаких слухов о нем мы все предположили что он отправился путешествовать по европе догадка эта, кажется верна по крайней мере она подтверждается вот каким случаем через год после того как пропал рахметов один из знакомых кирсанова встретил в вагоне по дороге из вены в мюнхен Молодого человека, русского, который говорил, что объехал славянские земли, везде сближался со всеми классами, в каждой земле оставался постольку, чтобы достаточно узнать понятия, нравы, образ жизни, бытовые учреждения, степень благосостояния всех главных составных частей населения. Жил для этого и в городах, и в селах ходил пешком из деревни в деревню, потом точно так же познакомился с румынами и венграми, объехал и обошел Северную Германию, откуда пробрался опять к югу, в немецкие провинции Австрии. Теперь едет в Баварию, оттуда в Швейцарию через Вюртенберг и Баден во Францию, которую объедет и обойдет точно так же, Оттуда затем же проедет в Англию и на это употребит еще год. Если останется из этого года время, он посмотрит на испанцев и на итальянцев. Если же не останется времени, так и быть, потому что это не так нужно. А те земли осмотреть нужно. Зачем же? Для соображений а что через год во всяком случае ему нужно быть уже в североамериканских штатах изучить которые более нужное ему чем какую нибудь другую землю и там он останется долго может быть более года а может быть и навсегда если он там найдет себе дело но вероятнее что года через три он возвратится в россию потому что кажется в россии не теперь а тогда, года через три-четыре, нужно будет ему быть. Все это очень похоже на Рахметова. Даже эти «нужно» запавшие в память рассказчика. Годами, голосом, чертами лица, насколько запомнил их рассказчик, проезжий тоже подходил к Рахметову. Но рассказчик тогда не обратил особого внимания на своего спутника, который, к тому же, Недолго и был его спутником, всего часа два. Сел в вагон в каком-то городишке, вышел в какой-то деревне. Потом рассказчик мог описать его наружность лишь слишком общими выражениями, и полной достоверности тут нет. По всей вероятности, это был Рахметов. А, впрочем, кто же его знает? Может быть, и не он. Был еще слух, что молодой русский, бывший помещик, явился величайшему из европейских мыслителей девятнадцатого века, отцу новой философии, немцу, и сказал ему так. «У меня тридцать тысяч талеров. Мне нужно только пять тысяч. Остальные я прошу вас взять у меня. Философ живет очень бедно». Отец новой философии, вероятно, Чернышевский подразумевает здесь Фейербаха, который не был назван им по имени в силу цензурных условий. Зачем же? На издании ваших сочинений. Философ натурально не взял. Но русский будто бы все-таки положил у банкира деньги на его имя и написал ему так. Хоть бросьте в воду, а мне их уже не можете возвратить. Меня вы не отыщите. И будто бы эти деньги так и теперь лежат у банкира. Если этот слух справедлив, то нет никакого сомнения, что к философу являлся именно Рахметов. Так вот, каков был господин, сидевший теперь в кабинете у Кирсанова. Да... Особенный человек был этот господин. Экземпляр очень редкой породы. И не затем описывается мною так подробно один экземпляр этой редкой породы, чтобы научить тебя, проницательный читатель, приличному, неизвестному тебе обращению с людьми этой породы. Тебе ни одного такого человека не видать. Твои глаза, проницательный читатель, не так устроены, чтобы видеть таких людей. Для тебя они невидимы, их видят только честные и смелые глаза. А для того тебе служит описание такого человека, чтобы ты хоть понаслышке знал, какие люди есть на свете. К чему оно служит для читательниц и простых читателей, это они сами знают. Да, смешные это люди, как Рахметов, очень забавны. Это я для них самих говорю, что они смешны, говорю, потому что мне жалко их. Это я для тех благородных людей говорю, которые очаровываются ими. Не следуйте за ними, благородные люди, говорю я, потому что скуден личными радостями путь, на который они зовут вас. Но благородные люди не слушают меня и говорят, нет, не скуден, очень богат. И хоть бы и был скуден в ином месте, так не длинно же оно у нас достанет силы пройти это место, выйти на богатой радостью бесконечные места. Так видишь ли, проницательный читатель, это я не для тебя, а для другой части публики говорю что такие люди, как Рахметов, смешны. А тебе, проницательный читатель, я скажу, что это не дурные люди, а то ведь ты, пожалуй, и не поймешь сам-то. Да, не дурные люди. Мало их, но ими расцветает жизнь всех. Без них она заглохла бы, прокисла бы. Мало их, но они дают всем людям дышать. Без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало. Но они в ней тыин в чае, букет в благородном вине. От них ее сила и аромат. Это цвет лучших людей. Это двигатели-двигатели. Это соль-соли земли. «Ну, — думает проницательный читатель, — Теперь главным лицом будет Рахметов. И заткнёт за пояс всех. И Вера Павловна в него влюбится. И вот скоро начнется с Кирсановым та же история, какая была с Лапуховым. Ничего этого не будет, проницательный читатель. Рахметов просидит вечер, поговорит с Верой Павловной. Я не утою от тебя ни слова из их разговора. И ты скоро увидишь, что если бы я не хотел передать тебе этого разговора, то очень легко было бы и не передавать его. И ход событий в моем рассказе нисколько не изменился бы от этого умолчания. И вперед тебе говорю, что когда Рахметов, поговорив с Верой Павловной, уйдет, то уже и совсем он уйдет из этого рассказа. И что он не будет ни главным, ни не главным вовсе никаким действующим лицом в моем романе. Зачем же он введен в роман? И так подробно описан. Вот попробуй, проницательный читатель, угадаешь ли ты это. А это будет сказано тебе на следующих страницах, тотчас же после разговора Рахметова с Верой Павловной. Как только он уйдет, так это я и скажу тебе в конце главы. Угадай-ка теперь, что там будет сказано. Угадать не трудно, если ты имеешь хоть малейшие понятия о художественности, о которой ты так любишь толковать. Да куда тебя? Ну, я подскажу больше, чем половину разгадки. Рахметов выведен для исполнения главнейшего самого коренного требования художественности, исключительно только для удовлетворения ему. Ну-ну, угадай, хоть теперь, хоть теперь ты угадай, какое это требование и что нужно было сделать для его удовлетворения, и каким образом оно удовлетворено через то, что показана тебе фигура Рахметова остающиеся без всякого влияния и участия в ходе рассказа ну ка угадай читательница и простой читатель не толкующие художественности они знают это а попробуй ка угадать ты мудрец для того и дается тебе время и ставится собственно для этого длинная толстая черта между строк видишь как я пекусь о тебе. Остановись-ка на ней, да и подумай, не отгадаешь ли. Приехала Мерцалова, потужила, поутешила, сказала, что с радостью станет заниматься мастерской не знает, сумеет ли, и опять стала тужить и утешать, помогая в разборке вещей. Рахметов, попросив соседскую служанку сходить в булочную, поставил самовар, Подал, стали пить чай. Рахметов с полчаса посидел с дамами, выпил пять стаканов чаю, с ними опростал половину огромного сливочника и съел страшную массу печенья, кроме двух простых булок, служивших фундаментом. Имею право на это наслаждение, потому что жертвую целую половину суток понаслаждался, послушал, как дамы убиваются, выразил три раза мнение, что это безумие, то есть не то, что дамы убиваются, а убить себя от чего бы то ни было, кроме слишком мучительной и неизлечимой физической болезни или для предупреждения какой-нибудь мучительной неизбежной смерти, например, колесования. Выразил это мнение каждый раз в немногих, но сильных словах, по своему обыкновению, налил шестой стакан, вылил в него остальные сливки, взял остальное печенье, дамы уже давно отпили чай, поклонился и ушел с этими материалами для финала своего материального наслаждения опять в кабинет, уже вполне посиборитствовать, несколько улегшись на диване. «На каком спит каждый?» но которые для него нечто уже вроде капуанской роскоши. Капуанская роскошь – выражение, связанное с рассказом римского историка Тита Ливия о солдатах Ганнибала, которые после победы над римлянами при Каннах, 216 год до нашей эры удалились на зимние квартиры в Капую, где вели изнеженный образ жизни. И имею право на этот праздник, потому жертвую двенадцатью или четырнадцатью часами времени. Кончив материальное наслаждение, возобновил умственное чтение комментарии на апокалипсис. Часу в девятом приехал полицейский чиновник сообщить жене застрелившегося дело, которое теперь уже вполне было разъяснено. Рахметов сказал, что жена уже знает, и толковать с нею нечего. Чиновник был очень рад, что избавился от раздирательной сцены. Потом явились Маша и Рахель, началась разборка платья и вещей. Рахель нашла, что за все, кроме хорошей шубы, которую она не советует продавать, потому что через три месяца все равно же понадобилось бы делать новую. Вера Павловна согласилась, так за все остальное можно дать 450 рублей. Действительно, больше нельзя было и, по внутреннему убеждению Мерцаловой, таким образом, часам к десяти торговая операция была кончена. Рахель отдала 200 рублей, больше у нее не было, остальные она пришлет дня через три через Мерцалову, забрала вещи и уехала. Мерцалова посидела еще с час, но пора домой кормить грудью ребенка, и она уехала, сказавши, что приедет завтра проводить на железную дорогу. Когда Мерцалова уехала, Рахметов сложил Ньютоново толкование на апокалипсис, поставил аккуратно на место и послал Машу спросить Веру Палму, Может ли он войти к ней? Может. Он вошел с обыкновенной неторопливостью и холодностью. Вера Павловна, я могу теперь в значительной степени утешить вас. Теперь уже можно, раньше не следовало. Предупредив, что общий результат моего посещения будет утешителен, вы знаете, я не говорю напрасных слов. И потому вперёд должны успокоиться. Я буду излагать дело в порядке. Я вам сказал, что встретился с Александром Матвеевичем и что знаю всё. Это действительно правда. Я точно виделся с Александром Матвеевичем, и точно я знаю всё. Но я не говорил того, что я знаю всё от него. И я не мог бы этого сказать, потому что действительно знаю все не от него, а от Дмитрия Сергеевича, который просидел у меня часа два. Я был предуведомлен, что он будет у меня, потому и находился дома. Он сидел у меня часа два или более после того, как написал записку, столько огорчившую вас. Он-то и просил, «Вы слышали?» что он хочет сделать, и не остановили его. Я просил вас успокоиться, потому что результат моего посещения будет утешителен. Да, я не остановил его, потому что решения его были основательны, как вы сами увидите. Я начал, он-то и просил меня провести этот вечер у вас, зная, что вы будете огорчены, и дал мне к вам поручение. Именно меня выбрал он посредником, потому что знал меня как человека, который с буквальной точностью исполняет поручения и соберется за него, и который не может быть отклонен от точного исполнения принятой обязанности никаким чувством, никакими просьбами. Он предвидел, что вы стали бы умолять о нарушении его воли и надеялся, что я, не тронувшись вашими мольбами, исполню ее. И я исполню ее, потому вперед прошу. Не просите у меня никакой уступки в том, что я скажу. Его поручение состоит в следующем. Он, уходя, чтобы сойти со сцены... Боже мой, что он сделал? Как же вы могли не удержать его? Вникните в это выражение, сойти со сцены, и не осуждайте меня преждевременно. Он употребил это выражение в записке, полученной вами, не так ли? И мы будем употреблять именно его, потому что оно очень верно и удачно выбрано. В глазах Вера стало выражаться недоумение. Ей все яснее думалось. Я не знаю, что это. Что же мне думать? О, Рахметов, при всей видимой нелепости своей обстоятельной манеры изложения, был мастер, великий мастер вести дело. Он был великий психолог. Он знал и умел выполнять законы постепенного подготовления. И так, уходя, чтобы, по очень верному его выражению, сойти со сцены, он оставил мне записку к вам. Вера Павловна вскочила. «Где же она? Давайте ее! И вы могли сидеть здесь целый день, не отдавая мне ее?» «Мог, потому что видел надобность. Скоро вы оцените мои причины, они основательны. Но прежде всего я должен объяснить вам выражение, употребленное мною в самом начале. Результат будет утешителен. Под утешительностью результата... Я не разумел получение вами этой записки по двум причинам, из которых первое, самое получение записки еще не было бы достаточным успокоением, чтобы заслуживать имя утешения, не правда ли? Для утешения требуется нечто большее. и Итак, утешение должно заключаться в самом содержании записки. Вера Павловна опять скачала. Успокойтесь, я не могу сказать, что вы ошибаетесь. Предупредив вас о содержании записки, я прошу вас выслушать вторую причину, по которой я не мог разуметь под утешительностью результата самое получение вами записки, а должен был разуметь ее содержание. Это содержание, характер которого вы определили, так важно, что я могу только показать вам ее, но не могу отдать вам ее. Вы прочтете, но вы ее не получите. Как? Вы не отдадите мне ее? Нет. Именно я потому и выбран, что всякий другой на моем месте отдал бы. Она не может остаться в ваших руках, потому что по чрезвычайной важности ее содержания Характер которого мы определили, она не должна остаться ни в чьих руках. А вы захотели бы сохранить ее, и бы отдал ее. Потому чтобы не быть принужденному отнимать ее у вас силой, я вам не отдам ее, а только покажу. Но я покажу ее только тогда, когда вы сядете, сложите на колени ваши руки, и дадите слово не поднимать их. Если бы тут был кто посторонний, он, каким бы чувствительным сердцем ни был одарен, не мог бы не засмеяться над торжественностью всей этой процедуры, и в особенности над обрядными церемонностями этого финала. Смешно это, правда? Но как бы хорошо было для наших нервов, если бы при сообщении нам сильных известий умели соблюдать хоть десятую долю той выдержки подготовления, как Рахметов. Но Вера Павловна, как человек непосторонний, конечно, могла чувствовать только томительную сторону этой медленности и сама представила фигуру, которую не меньше мог потешиться наблюдатель, когда, быстро севший и торопливо, послушно сложив руки, самым забавным голосом, то есть голосом мучительного нетерпения воскликнула «Клянусь!». Рахметов положил на стол лист почтовой бумаги, на котором было написано 10-12 строк. Едва Вера Павловна бросила на них взгляд, она, в тот же миг вспыхнув, забывший всякие клятвы, вскочила, как молния мелькнула ее рука, чтобы схватить записку, но записка была уже далеко в поднятой руке Рахметова. Я предвидел это, и потому, как вы заметили бы, если бы могли замечать, не отпускал свои руки от записки. Точно так же я буду продолжать держать этот лист за угол все время, пока он будет лежать на столе. Потому всякие ваши попытки схватить его будут напрасны. Вера Павловна опять села и сложила руки. Рахметов опять положил перед ее глазами записку. Она двадцать раз с волнением перечитывала ее. Рахметов стоял подле ее кресла, очень терпеливо, держа рукою угол листа. Так прошло с четверть часа. Наконец Верпавловна подняла руку, уже смирно, очевидно, с непохитительными намерениями, закрыла ею глаза. — Как он добр! — как он добр! — проговорила она. Я не вполне разделяю ваше мнение, и почему мы объяснимся. Это уже не будет исполнением его поручения, а выражением только моего мнения, которое высказал я и ему в последнее наше свидание. Его поручение состояло только в том, чтобы я показал вам эту записку и потом сжег ее. Вы довольно видели ее? Еще, еще. Она опять сложила руки, он опять положил записку и с прежним терпением опять стоял добрую четверть часа. Она опять закрыла лицо руками и твердила «О, как он добр! Как он добр! Насколько вы могли изучить эту записку, вы изучили ее. Если бы вы были в спокойном состоянии духа, вы не только знали бы ее наизусть, Форма каждой буквы навеки врезалась бы в вашей памяти. Так долго и внимательно вы смотрели на нее. Но в таком волнении, как вы теперь, законы запоминания нарушаются, и память может изменить вам. Предусматривая этот шанс, я сделал копию с записки. И вы всегда, когда вам будет угодно, можете видеть у меня эту копию. Через несколько времени я, вероятно, даже найду возможным отдать вам ее. А теперь, я полагаю, уже можно сжечь оригинал, и тогда мое поручение будет кончено. Покажите еще. Он опять положил записку. Вера Павловна на этот раз беспрестанно поднимала глаза от бумаги. Видно было, что она заучивает записку наизусть и, проверяет себя, твердо ли ее выучила. Через несколько минут она вздохнула и перестала поднимать глаза от записки. — Теперь, как я вижу, уже достаточно. Пора. — Уже 12 часов. А я хочу еще изложить вам свои мысли об этом деле, потому что, считая полезным для вас узнать мое мнение о нем, вы согласны? — Да. Записка в то же мгновение запылала в огне свечи. — Ах! — вскрикнула Вера Павловна. — Я не то сказала. Зачем? — Да вы сказали только, что согласны слушать меня. Но уж все равно. Надо б на же было когда-нибудь сжечь. Говоря эти слова, Рахметов сел. И притом осталась копия с записки. — Теперь, Вера Павловна, я вам выражу свое мнение о деле. Я начну с вас. Вы уезжаете. Почему? Мне было бы очень тяжело оставаться здесь. Вид мест, которые напоминали бы прошлое, расстраивал бы меня. Да, это чувство неприятное. Но неужели много легче было бы вам во всяком другом месте? Ведь очень немногим легче. И между тем, что вы делали? Для получения ничтожного облегчения себе... Вы бросили на произвол случая пятьдесят человек, судьба которых от вас зависела. Хорошо ли это? Куда девалась скучная торжественность Тона Рахметова? Он говорил, живо, легко, просто, коротко, одушевленно. Да, но ведь я хотела просить Мерцалову. Это не так. Вы не знаете, в состоянии ли она заменить вас в мастерской? Ведь ее способность к этому еще не испытана, а тут требуется способность довольно редкая. Десять шансов против одного, что вас некому было заменить, и что ваш отъезд губил мастерскую. Хорошо ли это? Вы подвергали почти верной, почти неизбежной гибели благосостояния 50 человек, из-за чего... Из-за маленького удобства себе. Хорошо ли это? Какая нежная заботливость к ничтожнейшему облегчению для себя и какое бесчувствие к судьбе других. Как вам нравится эта сторона вашего дела? Почему же вы не останавливали меня? Вы бы не послушались. Да ведь я же и знал, что вы скоро возвратитесь. Стало бы дело не будет иметь... Ничего важного. виноваты вы кругом, — сказала Вера Павловна, отчасти шутя, но отчасти даже больше, чем отчасти и серьезно. Нет, это еще только одна сторона вашей вины. Кругом будет гораздо больше. Но за покаяние награда, помощь в исправлении другой вины, которую еще можно исправить. Вы теперь спокойно, Вера Павловна? «Да, почти. Хорошо. Как вы думаете, спит Маша? Нужна она вам теперь на что-нибудь?» «Конечно, нет. А ведь вы уже успокоились. Стало быть, вы уже могли бы вспомнить, что надо б насказать ей. Спи уже первый час, а ведь она поутру встает рано. Кто должен был вспомнить об этом, вы или я?» Я пойду скажу ей, чтобы спала. И тут же, кстати, за новые покаяния, ведь вы опять каетесь, новые награда. Я наберу, что там есть, вам поужинать. Ведь вы не обедали ныне, а теперь, я думаю, уже есть аппетит. — Да, есть. — Вижу, что есть, и очень даже. — Когда вы напомнили, — сказала Вера Павловна, уже вовсе смеясь.